Глава двадцать Следующим утром я решила отправиться в город вместе с Ороном. Филин, конечно, возмущался и не хотел путешествовать в карете, но я настояла. Возможная встреча с бароном пугала Данимини, а присутствие хотя бы тёмного духа рядом давало крошечную, но всё же поддержку. В гардеробе графини я отыскала старомодную шляпку с густой вуалью и тёмное пальто с пышным меховым воротником, взамен в ресторане. Волосы я убрала в тугой пучок и прикрыла заколкой с перьями, тоже из вещей Миледи. Так сейчас уже никто не носил, зато светлые пряди не выглядывали из-под головного убора. Увидев меня в новом образе, дворецкий переменился в лице. «Да доброе утро, леди Аннабель. Что-то случилось?» «Приветствую, Грэмор. Всё в порядке. Сегодня обещали лютый мороз и буран. Не хочу простудиться». Ответила я и подняла меховый воротник почти до самой шляпки. «Понятно, это как полагается, правильно, болеть вам никак нельзя. Но вы уж как приедете к Доре, уберите хотя бы вуаль». Опять он волнуется об экономке, как будто это знатная влиятельная горожанка. Я вздохнула, спрятала листок с адресом в карман и натянула перчатки. «Не беспокойтесь, всё будет в порядке». Меня снова кучер из ближайшей деревни. Хорошо бы его нанять на постоянной основе, пока я работаю в поместье графа. Перед праздником придется регулярно наведываться в город. На очередной кочке Оран гневно ухнул. Филин забился в угол салона, нахохлился и, закрыв глаза, сделал вид, что засыпает. Хватит дуться. Я же знаю, что ты не спишь. Ничего с тобой не случится в карете. А мне так спокойнее. Скоро уже подъедем к городским воротам. Я бы мог появиться в любом месте, где бы ты ни позвала. Зачем трястись в этой колымаге? Я не переношу качку». Не думала, что темные духи такие изнеженные создания. К тому же ты обещал мне помочь за дополнительную подпитку. Филина дарил меня недовольным взглядом и буркнул. «Ты вообще мало что знаешь, тем более о проблемах духов. Если расскажешь, я с удовольствием послушаю». Оран покосился на меня с недоверием. Но меня действительно интересовали особенности духов. Я любопытством посмотрела на Филина в ответ. Он вздохнул, перелетел на мою скамью и устроился на подлокотнике у зашторенного окна. «Так и быть, просвещу тебя. Кто, если не я?» Я кивнула и приготовилась узнать тайну происхождения Филина. Тёмные духи — это порождение изнанки. Когда души умерших пересекают грань, они становятся частью другой стороны бытия. Чаще всего память о былой жизни стирается, и души отправляются на вечный покой. Но есть те, кто провёл земной путь во зле, и те, у кого остались незавершённые дела среди живых. Эти души мечутся, стонут и пропитываются энергией изнанки. Самые сильные из них поглощают столько тьмы, что способны пересечь грань и снова увидеть свет. От таких разговоров стала зябка. Я поёжилась, потирая ладони. «Но ведь если бы всё было так просто, повсюду летали бы тёмные духи, разве нет?» — спросила я, невольно понизив голос. «Конечно, везде одни препятствия», — прошипел Лорен, сверкнув бирюзовыми глазами. «Пройти сквозь грань можно только с позволения живого колдуна». Я вспомнила слова Клевероса про призы. «Нужен специальный ритуал?» «А ты не безнадёжна, ягодка», — хмыкнул Лорен. «Да, колдун должен пожертвовать свою кровь, часть силы и добровольно питать духа в мире живых». «И граф на это пошёл?» — шёпотом уточнила я. Почему-то громко спросить о подобном казалось предосудительным. А то умолял меня связать его обязательствами. Слабо верится, чтобы Клеверос и умолял. Сдаётся мне, ты половину выдумал. Филин от возмущения щёлкнул клювом. Я? ты да никогда! Не хочешь, не верь! С разобиженным видом бросил Орен и замолчал. Я погладила его по белоснежным крыльям. Прости, пожалуйста, я не сомневаюсь в твоей честности. Но это так не похоже на графа. Много ты понимаешь. Ум никогда дознавал их худшие времена, чем сейчас. Филин снова умолк. И на этот раз как будто вспомнил нечто печальное. Ладно, хорошо. пробобнил он, распушив перья. Не умолял он меня. Просто пообещал питать, если я стану ему служить. Но я и согласился. Память о былых временах мучила горечью сожалений. тянуло вернуться и... Орен переступил с лапы на лапу и сдав протяжный вздох. — А потом? — Выполнял разные поручения для умника. Он работал над заказами короля. Я тоже служил верой и правдой, а потом... Орен посмотрел в окно и буркнул. — Олух послушал тощую селёдку. Не прощу его. Я придвинулась ближе, сняла перчатку и принялась поглаживать шелковистые перья. Зря ты так. Мало ли, какие причины были тогда у Клевероса. К тому же сейчас я тебя питаю, жаловаться тебе не на что. Орен повернулся в мою сторону, подставил голову под ладони, проурчал. — Своя правда, аппетитная моя, с тобой совсем другое дело. Мне бы достаточно окрепнуть и тогда... Он вдруг захлопнул клюв, отвёл взгляд и пробурчал. — Вроде и ворота уже нет. — Договаривай, что ты там собирался сказать. С нажимом процедила я, заподозрив подвох. «Ничего особенного. Делов-то. Все хотят быть крепкими и жить долго, разве нет?» «Не, Юли, рассказывай». Но выяснить, что там задумал Оран, мне не удалось. Экипаж остановился, и кучер заглянул в специальное окошко. «Госпожа, прощения просим. Там стражи требуют документы. Девицу какую-то ищут. Говорят, сбежала шельма от богатого вельможи. Вы уже приготовьтесь? Обождать придёте си». Тут очередь выстроилась. Он закрыл задвижку, и в карете разом стало темнее. Сердце ухнуло вниз, горло сдавило спазмом. Неужели барон подкупил воинов и приказал искать меня в каждой повозке? Это конец. Выдавила я и схватила Орена в охапку. Они отдадут меня Хантеру.